Инспирия Такеси Сиота Молчание греха Пролог Похищение Серийный проект газеты «Дайнити Симбун» План А по документам о похищении Подготовлено на основании интервью, взятых репортерами у сотрудников главного полицейского управления, управления полиции префектуры Канагава, отделов полиции городов Йокогамы и Ацуги. 11 декабря 1991 года. Все началось вечером дня Буцумэцу. Буцумэцу. В Японии дни недели имеют еще и традиционные наименования, позволяющие различать счастливые и несчастливые дни. буцу кончина Будды, самый несчастливый день. Здесь и далее, за исключением специально оговоренных случаев, примечание переводчика. В 18.00, более чем через полтора часа после захода солнца, Мальчик в тонком худи, которое подошло бы для любого времени года, возвращался домой из Дзюку на велосипеде. Дзюку — широко распространенные в Японии частные школы, предлагающие дополнительные платные занятия для школьников всех возрастов. В этот день в центральной части префектуры Коногава стояла солнечная осенняя погода. И даже вечером в худи было достаточно тепло. Ехать на велосипеде навстречу сухому ветерку было очень приятно. «Ацуюки Кун?» — раздался голос мужчины средних лет. Голос не показался Ацуюки знакомым, и он нажал на тормоз, скорее рефлекторно. «Да», — вежливо ответил мальчик. «Ты едешь домой из Дзюку?» — спросил его невысокий мужчина в маске. В тот момент, когда Ацуюки собирался ответить, его лицо внезапно закрыли сзади какой-то тканью. Двое мужчин с легкостью подхватили мальчика, не способного кричать из-за страха и тряпки, обмотавшей шею. В суматохе Ацуюки услышал звук скользящей металлической двери и тяжелое дыхание людей. Его тут же швырнули на заднее сиденье фургона. Запястья и лодыжки обмотали клейкой лентой. «Молчи! Попробуешь бежать, убью!» Раздался низкий голос у самого уха. Он не мог позвать на помощь. Услышал только, что велосипед его упал, и фургон резко рванул с места. Свидетелем преступления стало... 67-летняя хозяйка табачного магазина, расположенного примерно в 50 метрах от места похищения. В темноте было трудно что-нибудь разглядеть, но эти два звука позволили ей сообразить, что там могло произойти. «Кажется, похитили ребенка», — сообщила женщина, позвонив в службу 911 в 1809. Получив сигнал о похищении, двое сотрудников мобильной следственной группы, оперуполномоченный ближайшего отделения полиции и следователь-криминалист прибыли к табачному магазину. Осмотрев оставшийся на месте происшествия велосипед и следы шин, а также опросив свидетеля, в 18.26 полиция развернула экстренную операцию по делу о похищении. Спустя 16 минут дело перешло в следующую стадию. В 18.42 Хироюки Татибана, владелец компании по продаже импортной мебели в городе Ацуги, позвонил в полицию и сообщил, что только что его жене Акэми поступил телефонный звонок. Ей сказали к 10 утра приготовить 20 миллионов йен. Принимая во внимание содержание телефонного разговора между Акэми и мужчиной, по-видимому преступником, и учитывая тот факт, что ее старший сын Ацуюки, ученик шестого класса, не вернулся домой, а также то, что мальчик всегда ездил из дзюку домой по улице, проходящей мимо табачного магазина, полиция префектуры Канагава пришла к выводу что произошло похищение с целью получения выкупа. В большом помещении в штаб-квартире полиции префектуры была развернута комната реагирования, а для общего руководства создан штаб под наименованием l 1 В комнате один за другим собрались офицеры — начальник штаба, начальник сыска и начальник первого следственного отдела и начали тестирование специального канала общей системы связи, защищенного от перехвата посторонними. Кроме того, в местном отделении полиции был сформирован штаб расследования. В Главном полицейском управлении организован отдел общего реагирования, и в отсуге для руководства направлен офицер особого подразделения специального следственного отдела Главного управления полиции. Всего к расследованию привлекли 279 человек. И никто из них не был лишним. В столичном управлении полиции, в полицейских управлениях соседних префектур, Яманаси и Сидзуока, также создали L1, а управление полиции всех других префектур подготовились к участию в экстренном радиообмене. Вскоре после этого, по предложению полиции префектуры Канагава, с пресс-клубом полиции было заключено специальное соглашение, а главное полицейское управление направило в Японскую ассоциацию журналистов просьбу воздержаться от освещения этого дела. Дом Татибана Располагался в жилом районе примерно в 25 минутах ходьбы от ближайшей станции на линии Одавара железнодорожной компании Одакю. Район был застроен частными домами разного размера и многоквартирными зданиями, и нельзя сказать, что он отличался стилистическим единством. Дом на участке площадью 80 Цубу где хватало места, чтобы припарковать две машины, выглядел просто роскошно на фоне общей застройки. Цубо. Японская мера площади. Примерно 3,3 квадратного метра. Высоких зданий поблизости не было. И припаркованная на улице машина не могла не привлечь внимания. Так что с точки зрения преступников место мало подходило для ведения наблюдения. Примерно через 15 минут после того, как два офицера из местного участка первыми навестили дом, еще шесть следователей специального отделения первого следственного отдела полиции префектуры, переодетые электриками, один за другим вошли в жилище пострадавших. Они установили устройство для автоматической записи телефонных разговоров и радиоаппаратуру. Когда мужчина, руководитель группы, и единственная женщина-следователь опрашивали Акэми Татибану, мать похищенного ребенка, которая сообщила о происшедшем, домой вернулся ее муж Хироюки. Родители с бледными лицами утверждали, что совершенно не могли предполагать, что им грозит такое. Ни в компании Хироюки, ни в родительском комитете, в состав которого входила Акэми, не было никаких проблем. В ходе встречи выяснилось одно неожиданное обстоятельство. «У нас нет 20 миллионов иен», — с горечью сказал Хироюки, президент компании. «Даже если мы сможем наскрести 7 миллионов, это предел». В подобных случаях рассчитывать на помощь общественных фондов в уплате выкупа не приходится. Придется договариваться с преступниками о сумме а Кэми, не переставая, вытирала глаза носовым платком. Возможно, от стыда из-за того, что не могла найти достаточно денег, чтобы спасти сына. Хироюки же явно был не уверен в состоянии своих финансов, и следователи пришли к заключению, что его бизнес переживает трудные времена. В доме старшего офицера полиции, который жил неподалеку, была создана передовая база. И в восемь часов вечера семье Татибана были доставлены оттуда немудреные закуски, унигири и прочее. Важная задача полиции — не только бороться с преступниками, но и заботиться о жертвах, чтобы они не страдали ни физически, ни морально. Вести переговоры с преступниками, конечно, сложно, но не все так плохо. Чем дольше вы разговариваете, тем больше информации о них мы можем получить, и тем ближе будем к решению. У пары была дочь-второклассница, и хотя о похищении ей не говорили, похоже, она понимала, что ситуация сложилась не очень хорошая. Ей так было неуютно в доме, полном незнакомых взрослых людей, и родители хотели уберечь ее от лишних неприятных впечатлений. По их просьбе за ней приехали бабушка и дедушка и отвезли в свой дом в Тибе. «Братик любит маму, поэтому он обязательно вернется», — постаралась она ободрить мать, прощаясь у порога, и Акэми снова заплакала. Группа поддержки потерпевших порекомендовала семье Татибана отдохнуть, но, конечно, той ночью они так и не легли спать. Акэмми несколько раз мерещились телефонные звонки, но на самом деле преступники никак себя не проявляли. На следующий день полиция префектуры Канагава столкнулась с небывалым в истории японской преступности разворотом событий. 12 декабря 1991 года. На следующее утро, около пяти часов, Акэмми вышла из спальни и начала готовить завтрак, в то время как женщина-следователь тоже пришла на кухню и пыталась с ней общаться. В доме было восемь мужчин, включая Хироюки. Эта женщина-следователь своим присутствием обнадеживала Акеми, которая была крайне встревожена. По требованию полиции Хироюки до открытия своего магазина поехал в банк и снял со счета, 5 миллионов 200 тысяч иен – почти все свои накопления. Предполагалось, что переговоры пойдут трудно, поскольку это составляло лишь четверть запрошенной суммы. Хироюки владел домом на участке площадью 80 Цуба с садом, не имел долгов по ипотеке и даже купил за наличные роскошную машину Цельсиор. Однако летом продажа основного бизнеса компании который выиграл от экономического бума, начали падать, и открытие филиала обернулось неприятными последствиями. Именно в то время люди начали ощущать разницу между тем, как выглядела тогда экономическая ситуация и какой экономика была на самом деле. Старший следователь пришел к выводу, что предварительная подготовка, проведенная преступниками, была сделана небрежно. На тот момент не было ни одного случая похищения людей с целью выкупа, в расследовании которого участвовала полиция, когда преступники смогли бы получить наличные деньги и скрыться. Поэтому такое преступление было чрезвычайно рискованным. Следовательно, оно должно было быть тщательно подготовлено. И самым важным было получить информацию о финансовом положении семьи похищаемого ребенка. Именно по этой причине полиция сочла преступников неподготовленными и следовательно отметила их непрофессионализм. Эли один собрала команду из 25 человек: сотрудников первого специального следственного отдела полиции префектуры, детективов, имеющих опыт в делах с похищением людей, членов мобильного поискового отряда для сопровождения передачи выкупа. В 11.57 зазвонил телефон в гостиной дома Татибана. Когда Хироюки, принесший деньги для выкупа, взял трубку, он услышал голос, измененный войс-ченджером. «Отправляйся в семейный ресторан «Техас» на шоссе 129». Видимо, опасаясь быть обнаруженным, преступник прервал звонок через 4 секунды. Даже следователи удивились такой краткости. Преступник не спросил, готовы ли деньги для выкупа, не назвал время встречи. Так что полиция получила возможность заблаговременно приехать в ресторан и устроить засаду. Хмурым днем Цельсиор, за рулем которого был Хироюки, прибыл в Техас. Через 46 минут после звонка, 50 минут спустя, в 13.33, Преступник позвонил в ресторан. «Двигайся дальше на север, по шоссе 129 в Сага-Михару. Инструкции найдешь за вывеской шиномонтажки «Фалькон» на префектурном шоссе 508». Голос из войсченджера был слышен всего 8 секунд. И на этот раз опять не прозвучало упоминание о готовности денег для выкупа и о времени встречи. К «Фалькону» подъехали около 14.00. За вывеской был разорванный в клочке лист белой бумаги с надписью «Жди в парке Комия» в Хатиодзи. Больше ничего. Писали по линейке, чтобы скрыть почерк. Так дело вышло за рамки префектуры Канагава и затронуло столицу. Хатиодзи — город, входящий в столичный округ. Обычно расследования, касающиеся нескольких префектур, требуют вмешательства отдела содействия совместным расследованием, но в случае похищений ситуация иная. Детективы специальных подразделений живут с четким осознанием важности взаимного сотрудничества, поэтому они в ходе регулярных совместных учений хорошо узнают своих коллег, по крайней мере в соседних префектурах. И в этот раз... Было достаточно, чтобы инспектор специального отряда полиции префектуры Канагава позвонил инспектору специального отряда столичного управления полиции и сообщил, что он выезжает в Хатиодзе. Сложные процедуры оставили на потом. И по одному звонку инспектора все, начиная с начальника уголовного отдела столичного управления полиции, пришли в движение. Уже на этом примере видно, что при расследовании похищения людей идет борьба за каждую минуту, за каждую секунду. Обычно принято считать, что Токио и Канагава живут как кошка с собакой, но при особых обстоятельствах они работают как единая полиция Японии. Следователи, ехавшие за Цельсиором в направлении Хатиодзи, чувствовали, что события развиваются как-то не так. Не было того напряжения, которое обычно сопутствует расследованию случаев похищения людей. Дворники Цельсиора смахивали капли дождя, начавшегося, как и предвещал прогноз погоды. В 14.27 на номер 110 поступил звонок из дома в районе Нака и Йокогама. Полицейские, находившиеся в L1, испытали шок, услышав сообщение диспетчера. «Похищение?» Между бровями начальника первого следственного отдела полиции префектуры Кентаро, Оно, залегли глубокие морщины. «Моего внука похитили и требуют выкуп», сказал позвонивший мужчина. Полиция всегда бросает на расследование дел о похищениях людей с целью получения выкупа все свои силы и возможности. Это крайне серьезное происшествие, способные нарушить весь мировой порядок, если дать им произойти. Поэтому такие преступления крайне рискованы и не имеют шансов на успех. И вот, несмотря на это, сложилась беспрецедентная ситуация, возникновение которой полиция префектуры никак не могла предположить. Одновременно были похищены двое детей. Примерно за полтора часа до этого в доме Сигаруки Дзимы, проживающего по адресу Иокугама, район Нака, Яматы-Тё, раздался телефонный звонок. «Твой внук Рео у нас. К трем часам дня приготовь 100 миллионов йен старыми банкнотами», сказал измененный войсченджером голос. «Если сообщишь в полицию, сделки не будет. Внук...» «Домой не вернется». В семье похищенного Рионайто четырех лет была сложная обстановка. Брак между его матерью Хитоми Наито и ее мужем фактически распался, и они жили отдельно. Хотя Хитоми была матерью-одиночкой, она не работала, бросила школу и неоднократно сбегала из дома, а когда ей исполнился двадцать один год, Ее отец Сигеру отрекся от нее, и, выходя замуж, она не пригласила родителей на церемонию. Однако Хитоми поддерживала контакты со своей матерью, Тококедзимой, и Сигеру молчаливо принял это, поскольку у него теперь был внук. Он не разрешал ему переступать порог своего дома, но был в курсе того, как рос Рё, поскольку бабушка иногда с ним встречалась. В тот день, сразу после того, как в 13.00 Токо позвонил преступник, она позвонила своей дочери, которая тоже жила в Йокогаме. Однако Хитоми сказала, что мальчик играет с друзьями в парке и что нет смысла похищать ребенка из семьи, у которой нет денег. «Я сейчас ухожу», — сказала Хитоми и повесила трубку, не придав сообщению матери значения. Обеспокоенная, то Ко пошла домой к Хитоми, но там никого не было, и в близлежащем парке она тоже не смогла найти свою дочь и внука. Сигеру Кидзима был основателем компании по производству здорового питания Кайо Сёкухин и в возрасте 65 лет продолжал занимать пост ее президента, а также успешно руководил группой компаний Кайо, с годовым объемом продаж в 100 миллиардов иен. Как только Сигеру, находившийся дома, услышал от Токо о звонке, он немедленно позвонил менеджеру филиала главного банка и поручил ему подготовить наличные. Затем забрал домой 50 миллионов йен, которые ему приготовили в филиале, а оставшиеся 50 миллионов йен, служащий банка должен был доставить ему домой позже не имея возможности связаться со своей дочерью и не зная где находится внук супруги кидзима растерялись и сообщили об инциденте полагая что самим им с этой ситуацией не справится до этого все взгляды эль один были прикованы к атсуги однако Когда откуда ни возьмись, безо всякого предупреждения прилетела вторая стрела, полиция префектуры Канагава была вынуждена признать, что поле боя расширяется. В ЭЛИ-1 работало около ста человек, выполнявших самые различные обязанности. Отслеживание телефонных звонков, информационная поддержка на определенных объектах, доставка аппаратуры для радиосвязи, обеспечение питанием, работа со СМИ. Когда пришли новости из Ямате, в большой комнате повисла тишина. С Сигеру Кидзимой, звонок которого переключили в эль из диспетчерской, говорил Томоя Мимура, начальник специального подразделения первого следственного отдела полиции префектуры. Мимура был экспертом, с опытом расследования дел о похищении людей с целью получения выкупа и возглавлял подразделение по оказанию всесторонней поддержки пострадавшим семьям. «Господин Кидзима, если с вами свяжется преступник, я хотел бы, чтобы вы имели в виду одну вещь. Вы готовы записать?» «Да, пожалуйста, диктуйте». Преступники часто звонят, притворяясь полицией. Они пытаются выяснить, «Сообщили ли вы о происшествии? В этом случае сделайте вид, что вы ничего не знаете». «Тогда что мне делать, если звонок будет действительно от вас?» Как и подобает бизнесмену, самостоятельно построившему крупную компанию, сигеруки Кедзима сохранял спокойствие. «Если мне будет абсолютно необходимо позвонить, я назову фамилию Сакума. «У вас есть знакомый по фамилии Сакума?» «Нет». «По крайней мере, близких знакомых нет». «А что мне делать сейчас?» «Скоро к вам должны прибыть два детектива из ближайшего полицейского участка. Пожалуйста, следуйте их инструкциям». Когда Мемура повесил трубку и посмотрел на Оно, начальника первого следственного отдела, тот сидел на своем месте, глядя в потолок, и держась за голову. Бон и Новый год наступили одновременно. Бон — главный летний праздник в Японии. На попытку Мимуры заговорить с ним, он отреагировал кривой улыбкой. Никогда не думал получить такой новогодний подарок в этом возрасте. Рабочая комната с радиоаппаратурой и большой картой жилых районов Ацуги — была наполнена физически ощущаемым напряжением. Усилия следователей были сосредоточены на Ацуге. Теперь же пришлось удвоить количество людей, чтобы заниматься двумя делами о похищениях людей одновременно. «Ну что, работаем», — сказал Оно, переведя взгляд с потолка на только что доставленную в Эль-1 карту района Нака в Йокогаме и со скоростью, которая подобает человеку, только что получившему повышение, пристально оглядел подчиненных. Изучая карту жилых домов района Нака, он сказал, «Мемура, возьми с собой несколько человек и отправляйся в дом потерпевших». «Есть?» Встав, Мемура слегка разрядил напряженную атмосферу словами. «Конечно, ситуация хуже не придумаешь» но единственное, в чем нам повезло, это то, что второй инцидент произошел в Ямате. Там командует Накадзава. Разве он не в Корее? Он вроде бы оставил там жену и ребенка, а сам вернулся в Японию. Получив приказ от l 1 Юити Накадзава выбежал из полицейского участка. За отдых семьей Детективу обычно приходится потом расплачиваться. Они с женой решили вместе съездить в Сеул, куда жене всегда хотелось попасть, и он под неодобрительные взгляды начальства и коллег решился взять отпуск. Они покатались на американских горках в парке аттракционов «Лотте Уорлд» и вечером от души поели барбекю в мясном ресторане в Мендоне. А когда вернулись в гостиницу — Его ждало письмо счастья. «Прошу связаться со мной как можно скорее». Примерно в двухстах метрах от дома Кидзимы он вышел из машины, которую управлял его подчиненный. И вместе с другими подчиненными из отдела по расследованию уголовных преступлений Такааки Сензаки направился на первую встречу с пострадавшим. Как это обычно бывает в городских особняках, Резиденцию Кидзимы отделяли от дороги высокая стена и гараж. Поднявшись по обнаружившейся с краю узкой каменной лестницы, они увидели белую железную дверь. Накадзава позвонил в домофон и представился. Это Сакума. Открыв дверь, они с Сензаки увидели, что прямо за парковкой расстилался газон. Клумбу украшали яркие цикламены, анютины глазки и цинерарии, а у большого окна гостиной цвела белыми цветами камелия. В 14.39, через 12 минут после получения приказа, уполномоченные детективы Накадзава и Сензаки вошли в дом Кидимы и кратко представились Сигеру, Токо и домработницы. Сразу после этого Они перетащили в гостиную телефон, который стоял в прихожей рядом с винтовой лестницей, и установили простенький диктофон. По крайней мере, теперь будет возможность записать голос преступника до прибытия следователей из спецгруппы префектурного управления полиции с полноценным оборудованием. Затем Накадзава попросил хозяев написать в «НТТ», Заявление с согласием на отслеживание входящих звонков. НТТ. Телефонная компания. Несмотря на то, что на карту поставлены человеческие жизни, операторы связи должны точно знать, подпадает ли отслеживание источника звонка под категорию экстренной ситуации в соответствии со статьей 37 Уголовного кодекса. Для этого необходимо подписанная родственниками жертвы форма согласия. Следователь приезжает на мотоцикле из передового опорного пункта, расположенного в соседнем частном доме, забирает подписанную форму согласия и передает ее группе отслеживания звонков, ожидающей в офисе NTT. После этого Накадзава и Сензаки зафиксировали двумя видеокамерами 100 миллионов йен предназначенных для выкупа. Требование преступника подготовить старые купюры было своего рода уловкой, так как новые купюры имеют последовательные серийные номера, и их проще отследить. В любом случае, первая встреча с пострадавшими — это гонка со временем. Стрелки часов, висевших в 30-метровой гостиной, приближались к 15.00 — часу, указанному преступникам. В 14.51 директор Мимура, в свою очередь, навестил пострадавших с двумя сотрудниками — женщиной-детективом из первого следственного отдела, занимающейся половыми преступлениями, и инженером связи. По сравнению с группой полицейских из шести человек, пришедших в дом семьи Татибана в Ацуге, здесь людей было значительно меньше. У них даже не хватило времени замаскироваться. Чтобы преступники не услышали звук работающего оборудования, на стеклянный стол в гостиной постелили одеяло, а на него уже поставили устройство автоматической записи звука размером в лист бумаги А3. Хотя к телефону уже был подключен кассетный магнитофон, это устройство автоматически передавало запись разговора по радиоканалу. Одеяло постелили и на стол в соседней столовой. На него установили радиостанцию для передачи команд, коробку с ручным микрофоном на спиральном шнуре. Все следователи вставили в уши беспроводные наушники и приготовились принимать команды через них. Не хватало только, чтобы в доме жертвы раздались команды по громкой связи, и преступник бы их услышал. Мемура позвал своего старого друга на Кадзаву в прихожую. — Ну как, отдохнуть получилось? — Да, но было бы лучше, если б все это происходило в Сеуле. Тряхнув своей благородной серебристой шевелюрой и рассмеявшись, Мемура понизил голос. — Думаю, ты понимаешь, что нам не хватает людей. — Ацуги собирается шевелиться? — Не о них речь. Главное дело ведем мы. — Мы? Значит, там, для отвода глаз? Полиция префектуры Канагава и Национальное полицейское управление обсудили следующие вопросы. Насколько случайно совпадение по времени обоих похищений? Особый характер инцидента в Ацуге – отсутствие требования подтвердить сумму выкупа и времени прибытия в пункт встречи. Использование в обоих случаях войс Ченджера. В результате обе службы полиции пришли к выводу, что и тут и там действовал один и тот же преступник. Полицейские решили, что преступник организовал похищение в Ацуге для отвлечения внимания, чтобы полиция сосредоточила свои силы в центральной части префектуры и, воспользовавшись ослаблением системы в других районах, похитить ребенка в Ямате. Похищение людей с целью выкупа не увенчивается успехом потому, что полиция концентрирует силы в одной точке и создает плотную сеть, которую невозможно преодолеть. По мнению полицейских, преступники разработали сценарий преступления, исходя из того, что если оба похищения произойдут в зоне ответственности одного и того же полицейского управления, то на расследование каждого из них полиция сможет направить вдвое меньше следователей. Это был смелый вывод, но неразбериха в префектурном управлении продолжалась. Преступник переехал из Ацуги в Хатиодзи, думая выиграть время, но для сыщиков это обернулось неожиданным везением, потому что теперь они смогли заручиться поддержкой многоопытного специального подразделения «Петербург» первого следственного отдела столичного департамента полиции. А полиция префектуры Канагава перевела половину своей основной команды в район Ямате. Тем не менее, перестроить систему расследования было непросто. Детективов, способных успешно работать по делам о похищениях людей, не так уж и много. Без отзыва на из-за границы обойтись было невозможно наказава ты возглавишь группу поддержки потерпевших?» «Нет. Я же отвечаю за работу в районе. Не говори глупостей. Сейчас, кроме нас с тобой, никто не умеет работать с потерпевшими. Ну вот и займись этим. Мне сейчас надо на покатушке». Накадзава сразу понял его и подумал, что с оставшимися на доске фигурами это, наверное, лучший ход. «А что насчет партнера?» Обычно инструкторы по поддержке потерпевших работают парами. Мужчина и женщина. При возникновении чрезвычайной ситуации, может быть, трудно справиться в одиночку. Нет, давай один. Позже подъедет Мидзуно из Ацуги. Он будет руководителем группы, а до тех пор действуй сам. Шансов выиграть не просматривается. Главное не проиграть. Ну давай. Невысокий Мемура, мастер Кэндо, принял боевую стойку. «Кэндо — современное боевое искусство фехтования на бамбуковых мечах. Примечание редакции». Наказава, проводив взглядом его прямую спину, похлопал себя по щекам, чтобы взбодриться. С этого момента его нервы будут напряжены до предела. Он открыл дверь в гостиную и всем телом ощущая груз своей ответственности. После ухода Мимуры на время все обязанности группы по поддержке потерпевших легли на плечи лишь четверых сотрудников. Некадзава за годы службы пережил немало тяжелых моментов, но он чувствовал, что руководство группой поддержки, которую ему поручили впервые, обещает стать несравненно более трудным испытанием. Время приближалось к трем часам. наказава объявил, что ему поручено руководить группой. «У меня есть опыт работы по похищениям, так что, пожалуйста, не беспокойтесь», сказал он, обращаясь к Сигэру и току «Давайте еще раз отрепетируем, что делать, когда позвонит преступник». Из сумки, которую оставил Мемура, он достал доску для заметок. На ней можно многократно писать и стирать написанное. В сумке находились также карточки с инструкциями по взаимодействию с преступниками с конкретными примерами ответов, но Накадзава их проигнорировал. Вполне вероятно, что в момент разговора под рукой не окажется подходящей карточки, и искать ее не будет времени. «Прежде всего, пожалуйста, не называйте никого, господин следователь, включая меня». «Нет ничего хуже, чем если вы случайно проговоритесь. Пожалуйста, говорите так, будто рядом нет никого, кроме членов вашей семьи». Наблюдая за руки Кидзимой, который, надев дальнозоркие очки, быстро записывал за ним, Накадзава объяснил, что по техническим причинам отслеживание источника звонка требует времени, и чем дольше длится разговор, тем больше информации можно собрать о преступнике. Возрастную группу, диалект, уровень интеллекта, фоновый звук. И, пожалуйста, убедитесь, что узнаете голос вашего внука. Когда Накадзава сказал это, Токо вытерла уголки глаз носовым платком. Уникальность этого похищения заключалась в том, что до сих пор оставалось неизвестным местонахождение матери жертвы и не было ни одной свежей фотографии Реонайто. В доме оказалось всего несколько его снимков в младенческом возрасте. Хитоми никогда не фотографировала своего единственного сына. Накадзава почувствовал жалость к ребенку, которого практически бросили его биологические родители, и которого похитили из-за того, что у него были богатые родственники. Покинув резиденцию Кидзима, директор Томуя Мимура взял такси до улицы о сан к востоку от Йокогамского стадиона. Мимура болел за команду Йокогама Тайо Уэйлс, но сейчас, когда завершился бейсбольный сезон, стадион его не интересовал. Расчитавшись с водителем, он быстро пересел в фургон, припаркованный на улице. Задние сиденья машины были сняты. На настоящем в центре салона столе лежала карта жилых кварталов и письменные принадлежности. В легкодоступных местах висели пять или шесть портативных раций. В случае похищения людей задействуется система общей радиосвязи которая обеспечивает связь в любой точке префектуры с использованием портативных раций, которые есть у всех оперативников. L2 должен координировать работу всех оперативников одновременно, поэтому на борту находится несколько следователей. Бывает трудно определить, с какой рацией поступил сигнал, поэтому нередки случаи, когда их путают. Специальная мобильная командная машина l 2 вмещает до восьми человек, но сейчас в ней было только пятеро, включая водителя. Когда начнется настоящая битва вокруг передачи выкупа, ближайшее к месту действия l 2 станет командным центром. Как и надеялись преступники, отработанная схема расследования была нарушена. Однако большим успехом стало то, что руководителями L2 и группы поддержки пострадавших удалось назначить таких ярких детективов как меура и Накадзава. и это свидетельствовало о серьезности намерений полиции. Умелые руководители быстро поручили сформировать группу поддержки пострадавших, группу защиты и группу захвата. Покатушки, о которых упоминал Мимуура, означали работу в L2, А Накадзава подумал, что если там будет командовать Мемура, то, возможно, и ему самому будет легче сражаться. В 15.07 зазвонил телефон. По гостиной в доме Кидзима пробежала волна напряжения. Сензаки схватил рацию и крикнул «Входящий звонок! Входящий звонок!» L1, L2 и все следователи с рациями внимательно слушали. Сигеру переместился с полукруглого белого кожаного дивана на ковер и встал на колени, а Накадзава, держа в руках доску для заметок и фломастер, сел рядом с ним. Следователь прижал к уху наушник, поправляя его. Когда Накадзава кивнул, Сигеру снял трубку телефона, к которому был присоединен диктофон. Кассета начала вращаться. «Эй!» «Почему там полиция?» — произнес дурашливый голос, сгенерированный войсченджером. Это был упреждающий удар, рассчитанный на то, чтобы напугать жертву. Накадзава написал на доске для заметок «Разговорите его!» и показал ее Сигеру, который не мог найти слов. «Вы... вы похитили Рё!» Связь прервалась. Обнаружить источник звонка не удалось. Накадзава попытался подбодрить Сигеру, и в этот момент снова раздался звонок. Быстро стирая буквы с доски, Накадзава услышал голос Сензаки. «Входящий звонок! Входящий звонок!» и сделал знак Сигеру. «Да!» — Кидзима слушает. «А, господин Кидзима!» На этот раз говорил мужской голос, без войсченджера. «Говорят из полиции префектуры Канагава. Вам только что звонил преступник, верно?» «Преступник». Когда Сигеру увидел слово «преступник», написанное на Накадзавой, он закричал. «Какая полиция? О чем вы говорите?» «Нет-нет, не в этом дело, господин Кидзима». «Мне нужно поговорить с нашими сотрудниками, которые сидят у вас. Срочно! Передайте, пожалуйста, трубку!» Накадзава пододвинул доску с надписью «Преступник». Преступник вел себя более умело, чем можно было ожидать. Следователи напряглись, поняв, насколько он хитер, и впервые услышав его низкий голос. «Это вы похитили Рё? Повторяю в который раз. Я не сообщал в полицию». Если Рио благополучно вернется, я заплачу деньги. Нет. Я действительно из полиции префектуры. Вы что, не слышите? Я уже сказал, что не сообщил в полицию. Телефон выключился. И на этот раз источник звонка определить не удалось. Господин Кедзима, вы действовали очень хорошо, просто великолепно. Но противник попался очень опытный. Накадзава похвалил Сигеру. Действительно, он сумел гибко отреагировать на ситуацию, но не стоило повышать голос с целью повлиять на собеседника. Если на звонок отвечает мужчина и пытается давить, существует риск разозлить преступника и усугубить ситуацию. Однако Накадзава не сделал никаких замечаний. «Хвалить, хвалить, только хвалить». Только таким образом можно выстроить доверительные отношения с пострадавшими. Сигеру может и дальше создавать помехи своими ненужными словами и действиями, но первой строкой крупным шрифтом в руководстве для групп поддержки сказано «Подавляйте свои эмоции, терпите, не гневаясь, думайте, не торопясь». В следующий раз давайте говорить медленнее, чтобы вытянуть информацию. Нужно стараться корректировать линию разговора и выбирать слова, чтобы не задеть собеседника. Так или иначе, сейчас все прошло удачно. Некадзава вытер вспотевшей ладони, а хлопчатобумажные брюки, предвкушая, что преступник вскоре сделает главный ход. Мемура, прослушав в Эль-2 по системе связи телефонные разговоры, состоявшиеся в доме пострадавших, укрепился во мнении что это все-таки главная линия преступления об этом свидетельствовало то что преступник настойчиво пытался выяснить не задействовано ли в деле полиции он проконсультировался с руководителями L1 и отправил в ямате еще четырех детективов из отряда Ацуги. раз они устроили отвлекающий маневр значит хотят быстро завершить дело Вполне вероятно, что передача денег будет назначена недалеко от дома потерпевших. Получив это сообщение от Мимуры, l 1 и Национальное полицейское управление решили направить следователей передовой группы задержания в район размером 3 километра с севера на юг и 4 километра с востока на запад, в центре которого находился дом Кидзимы. Они старались восполнить недостаток сотрудников тонким расчетом и решительностью, и при одной мысли, что произойдет, если эти расчеты окажутся неверными, могла закружиться голова. В этом заключалась сложность необычного дела, которым они занимались. Убийство и кража — это расследование прошлого, того, что уже произошло. Однако, когда речь идет о похищении — Удачность или безуспешность хода расследования может зависеть от их собственных решений. Мимура посмотрел на карту и распределил передовой отряд захвата по семи точкам. Префектуральная библиотека, перекресток перед башней Маринтауэр, Золотой мост, перекресток Дайкан-Сакагами, перекресток у входа в Минадзаву, окрестности храма ддзегези и полицейский участок ямате чтобы все выглядело естественно полицейские использовали для передвижения 125 кубовые мотоциклы и малолитражные автомобили а если преступник потребует ехать в непредвиденном направлении это тоже вполне вероятно сидевшего на стуле из алюминиевых трубок в l2 мимуру Не отпускало беспокойство. Последний раз руки его так дрожали много лет назад. Пришла информация от группы поддержки потерпевших. Хитоми Найто нашли в салоне игральных автоматов в районе Исэдзаки, но она отказалась идти домой. Несмотря на то, что следователь объяснил ей ситуацию, она попыталась вернуться в салон, поэтому ее перепроводили в полицейский участок Ямате, где находился главный штаб расследования. Там ее допросила полиция, но она, будучи в нетрезвом состоянии, только говорила, что Рео будет дома к вечеру, как будто это ее не касается. Как и ожидалось, у нее не оказалось свежей фотографии сына, что дало основание подозревать ее в недостаточной заботе о ребенке или жестоком обращении с ним. Поскольку информация доводилась до следователей через наушники, не было риска утечки чего-либо, что могло бы расстроить Сигеру или Току. Накадзава еще два года назад служил в специальном подразделении в управлении полиции префектуры и однажды участвовал в расследовании дела о похищении ребенка. Ему тогда поручили руководить группой защиты, а Мемура выполнял функции руководителя группы поддержки потерпевших. К счастью, преступник оказался дилетантом, которого поймали, определив место, откуда он звонил, поэтому проблему удалось решить быстро и без особого ущерба. Однако нынешний инцидент с самого начала принял необычный оборот. Хотя было весьма вероятно, что похищение в отцуге совершено для отвода глаз, тем не менее школьник и мальчик детсадовского возраста действительно были похищены. Причем одна пострадавшая семья не могла заплатить выкуп, а родителей другого ребенка подозревали в жестоком обращении с ним. Все это выглядело очень странно. Наверное, ни один Накадзава считал, что семья Кидзимы единственная, у кого в этом деле есть веские причины оказаться жертвой. Весьма вероятно, что в глазах большинства детективов это выглядело каким-то фарсом. Однако, каков бы ни был замысел преступника, сидевшие перед ним Сигеру и Току считали Рео своим родным внуком. Но все это только после того, как похищенного мальчика, Удастся спасти. Чтобы смочить горло, Накадзава глотнул минеральной воды, принесенной домработницей. В пятнадцать-двадцать зазвонил телефон. «Входящий звонок! Входящий звонок!» Атмосфера в гостиной мгновенно накалилась, и по сигналу Накадзавы Сигеру взял трубку. «Ты приготовил деньги?» — раздался звук войс Ченджера. — Похоже на манеру человека из отцуги. — Приготовил. 100 миллионов, да. — В полицию точно не сообщал. Накадзава написал «Верните внука» и показал доску Сигеру. — Да. Если вернете внука, я буду молчать вечно. Никогда никому не скажу. — Записывай, я повторять не буду. Накадзава показал жестом, что нужно затягивать разговор. «Пожалуйста, подождите немного. Я возьму бумагу». «Поторопись! Уже должен был приготовить. Там есть кто-нибудь рядом?» «Нет, никого. Поверьте, у меня руки... руки дрожат от волнения». Сигеру был настоящим актером. Накадзава поднял большой палец вверх, как бы говоря, «Вот так. Так и продолжайте». В Исикаве есть небольшой мост под названием Камэно-Хаси. Я запишу. Можете подождать, пожалуйста. Нет. Мост Камэно-Хаси в Исикаве. Там неподалеку есть кафе под названием Мантен. Мантен? Как это пишется? Мантен, как звездное небо. Принесешь деньги к пятнадцати сорока. Только приходи один, понял? Как только Накадзава закончил писать на доске голос внука, связь отключилась. Все, кто был в гостиной, одновременно вздохнули. Наконец началась настоящая битва. «Эль-2. Третьей передовой группе. Проникните в Монтен под видом влюбленной парочки и ждите». Мимура отправил в окрестности кафе в общей сложности четыре группы, из своего передового отряда захвата. Два человека из одной группы зашли в кафе, а три группы, в общей сложности 6 человек, заняли позиции вокруг него. Другим группам из l 2 поступил приказ сформировать вторую линию в радиусе 200 метров вокруг кафе. Передовая группа, группа захвата, вторая линия. Следователи по делам о похищениях Умеют моментально меняться ролями и гибко реагировать на ситуацию, исполняя множество разных обязанностей. Заниматься такой работой могут только люди, прошедшие самую серьезную подготовку. Вот поэтому-то у полиции и возникли проблемы. Два похищения произошли одновременно. Мемура одно за другим принимал сообщения от сотрудников о прибытии на место. Кафе «Мантен» находилась примерно в 1,3 километра по прямой от дома Кидзимы. Он почувствовал облегчение, когда стало известно, что место встречи назначено в пределах зоны, в которой были развернуты полицейские силы. Но при этом в Исикаве находилась квартира Хитоми Найто, и Мимуру беспокоила, как территориальная прописка преступника так и вероятность того что может быть разыгран какой нибудь стрюк он помотал головой чтобы прогнать свои опасения по крыше фургона стучал дождь учитывая шестидесяти пятилетний возраст человека которому предстояло доставить деньги вес 100 миллионов йен и плохую погоду надо признать, что условия были неидеальны мимуру не покидала мысль о том что не исключено возникновение каких-нибудь непредвиденных обстоятельств. Солнце постепенно садилось. Смогут ли они освободить мальчика до конца этих суток? На шею Сигеру, наподобие ожерелья, повесили антенну, надели специальный жилет с двумя карманами, куда вставили сверхкомпактную радиостанцию типа S. И передатчик, и приемник — были размером всего в половину сигаретной пачки. Их антенны из гибкого материала, около 20 сантиметров длиной, не мешали двигаться. Осталось надеть несколько свитеров, чтобы скрыть снаряжение, и на этом приготовления завершились. Однако, вложив наушник в ухо и начав проверку оборудования на передачу и прием, Сигеру заволновался. «Господин следователь». «Вы уверены, что успеете вовремя?» Сигеру обещал не называть его следователем. Но, судя по всему, его душа уже была не на месте. Группа технического обеспечения прибыла одновременно с руководителем группы Мидзуно и прикрепила музыкальные индикаторы к одну сумок с деньгами для выкупа. Это заняло больше времени, чем ожидалось. Индикатор — это устройство, которое воспроизводит музыку в наушниках полицейских, если поднять сумку. Оно эффективно в ситуациях, когда затруднен обзор. Однако есть и другая сторона. Если сумку разберут, то вмешательство полиции станет очевидным, поэтому трудно было сказать, насколько полезно это устройство. «Пожалуйста, поторопитесь!» Накадзава подошел к Сигеру, который повысил голос, как будто в раздражении. «Все в порядке. Передовая группа уже на месте. А они вас не раскусят. Похоже, они умнее, чем я думал». «Похищение — это не такое преступление, которое можно повторить несколько раз. Преступник определенно действует на ощупь. В этом отношении наше преимущество в том, что у нас есть опыт». Накадзава говорил уверенным тоном. В его голове продолжалось сумятиться, но, чтобы самому успокоиться, ему не оставалось ничего другого, кроме как говорить таким образом. Когда они выходили из прихожей, Токо вцепилась в руку Сигеру и закричала «Прошу тебя, пожалуйста!» и в слезах наклонила голову. «Все в порядке. Я обязательно привезу Рио домой». Сигеру взял в руки две спортивные сумки и, словно пытаясь отстраниться от жены. Вместе со снаряжением сумки весили более десяти килограммов. Тем не менее Сигеру уверенным шагом вышел на улицу. В пятнадцать тридцать один он поставил сумки с выкупом на пассажирское сиденье и привычно нажал на педаль Седрика, на котором обычно ездил. Примерно в ста метрах за ним следовал Блюберт, которым управлял Сензаки. Некадзава сидел на заднем сиденье в пиджаке. У него с собой был радиопередатчик типа С для связи с Сигеру и рация для переговоров с руководителем группы Мидзуно. На груди две рамочные антенны, через левый рукав пропущен шнур и небольшой микрофон для рации в ладони. Подготовка к передаче выкупа завершилась, но напряжение от этого только возросло. Накадзава не выпускал из виду машину, виднеющуюся за лобовым стеклом, с которого дворники смахивали капли дождя. Радиостанция типа «С», укрепленная на теле Сигеру, обеспечивает надежную связь только на расстоянии до 150 метров. сен контролировал скорость, стараясь не слишком приближаться и не отставать. Сейчас впереди будет здание начальной школы. «Поверните там налево и спуститесь под горку!» Сигеру услышал голос Накадзавы в наушниках. Человеку, везущему деньги, больше не на кого положиться, кроме куратора, поэтому Накадзава не мог позволить себе потерять объект из виду. Спустившись с холма, Седрик обогнул начальную школу, снова поднялся на холм и остановился на красном светофоре. Никаких проблем пока не было. И на Кадзава тихо вздохнул, чтобы никто не услышал. «Л-2, докладывает третья передовая группа, мы на месте, сядем у окна». Через семь минут после отъезда Сигеру детективы, мужчина и женщина, изображающие влюбленную пару, прибыли в Монтен. Согласно докладу третьей передовой группы, в задней части комнаты имелось два дивана на четырех человек. Стол на двоих у окна, за который сели детективы, и пять табуретов у стойки. Кафе было небольшое, максимум на 15 человек, и разместить в нем других детективов было невозможно. Место довольно неудобное для засады. Единственным посетителем был седовласый мужчина лет 60, сидевший за стойкой. Если он покажется подозрительным, за ним установят слежку. Мимура в ВЛ2 получил отэл 1 дополнительную информацию от Хитоми Найту. Эта женщина не поддерживает контактов с мужчиной, в квартире которого она зарегистрирована. Живет с человеком по имени Сатору Йосида, который, как выяснилось, находился в розыске по подозрению в причастности к ограблению сейфа в городе Гифу в октябре этого года. По данным полиции префектуры Гифу Йосида был уже дважды судим за кражу и, судя по всему, не возвращался в Йокагаму после последнего дела. Тогда группа из нескольких преступников похитила примерно миллион двести тысяч йен, так что дело было некрупное. Деньги на жизнь у него должны были уже закончиться, и он вполне мог нацелиться на зажиточных родственников своей сожительницы. Мужчина, который позвонил сегодня после 15.00 Кидзиме и представился сотрудником полиции префектуры Канагава, не использовал «Войс Ченджер». В настоящее время при помощи полиции префектуры Гифу шла проверка, не принадлежит ли этот голос Йосиде. Если этим человеком окажется Йосида, вероятность того, что Рё находится в безопасности, возрастает. Естественно, Детективный инстинкт Мимуры требовал надеть на преступника наручники. Однако в случае похищения безопасность жертвы имеет первостепенное значение. И даже если удастся арестовать подозреваемого, смерть ребенка означала бы поражение. Биологический отец Рео, вероятно, не знает, что его ребенка похитили. Сидя на жестком стуле в Эль-2, Мимура думал о мальчике, выросшем в атмосфере, где было мало любви. Седрик Сигеру за рулем проехал перекресток Дайкан-Сакагами на Ямате-Хондоре и направился вверх по пологому склону. Автомобиль на Кадзавы следовал за ним, пропустив перед собой две не имеющие отношения к делу машины. «На следующем перекрестке Сиокумидзака, пожалуйста, поверните направо», и двигайтесь вперед по дороге, идущей вдоль школы для девочек. Несмотря на указание на Кадзавы, Сигеру свернул направо, не доезжая одной улицы до названного перекрестка. — Что? Я ошибся. Все испортил. — Ничего страшного. Мы остановимся и заблокируем движение, а вы выезжайте обратно задним ходом, — спокойно сказал на Кадзава, запаниковавшему было Сигеру. Сигеру поспешно дал задний ход и поехал дальше к перекрестку Сиокумидзака, хотя на этой улице было разрешено двустороннее движение. Она была очень узкой, и, главное, круто шла вниз. Стоп-сигналы Седрика часто мигали, что, по мнению детективов, было признаком волнения доставщика денег. Блюберт, который вел Сензаки, продолжал держаться на некотором расстоянии от машины Сигеру. Они миновали детский сад и выехали к Мотомати. «Пожалуйста, поверните налево и следуйте по улице с односторонним движением». Они двигались со скоростью 20 км в час по улице Мотомати на Кадоре, по сторонам которой расположились небольшие магазины. Пешеходы с зонтиками выехали, Вынуждали часто тормозить, пока они не выехали на улицу с двумя полосами движения в каждом направлении. На часах было уже 15:44. Мы опаздываем. Это ничего, забеспокоился Сигеру. В кафе пока не звонили, так что проблем нет, спокойно ответил Накадзава, хотя внутри он испытывал прямо противоположное чувство. Повернув налево на перекрестке Мотомати, выехали на торговую улицу Исикава с односторонним движением. Несмотря на большое количество прохожих, Седрик рвался вперед. «Господин Кидзима, прохожий может внезапно изменить направление. Пожалуйста, притормозите немного». «Но назначенное время уже прошло. Если мы устроим здесь аварию, будет еще хуже». Взяв себя в руки, Сигеру на разумной скорости проследовал по дороге между рекой Накамура и торговым кварталом Хирогана. А затем проехал пад в подземной железнодорожной станции Исикаватё. Справа появился короткий мост Камэно-Хаси. «Пожалуйста, поверните на перекрестке налево. Видите кафе мантен «Сейчас увидел. Вон там». Я провожу вас до места парковки. Поверните налево. Правильно. Дальше двигайтесь на юг. За светофором должен быть крутой подъем. Подняться на этот холм? Да. Слева вдалеке видите скалу? Рядом вдоль дороги должны быть парковочные места на четыре или пять машин. Нашел. Где мне припарковаться? Можете заехать на любое свободное место. Проезжая мимо Седрика, Накадзава увидел бегущего Сигэру со спортивными сумками в обеих руках. Махнув рукой Сэнзаки, оставшемуся ждать в машине, он вышел наружу. Посмотрел на часы, идя под зонтиком. Опоздали на семь минут. Притворившись, что кашляет, Накадзава нажал кнопку переговорного устройства в левой руке. «Докладываю». «Я буду в цветочном магазине на южной стороне улицы». «Принято!» Мидзуна получил ответ на Кадзавы в машине, припаркованной на соседней улице, и передал его в главный штаб исследователям на месте по общей системе радиосвязи. «Господин Кидзима, в кафе должны быть мужчина в кожаной куртке и женщина с короткой стрижкой. Парочка. Увидели?» «Думаю, они сидят у окна. Это полицейские». Он хотел успокоить Сигеру, но тот резко ответил «Некогда мне». Сигеру вошел в кафе в 15.47, сел на диван в глубине комнаты, поставил рядом спортивные сумки и вытер лицо носовым платком. На основе информации, полученной от передовой группы, Мемура представлял себе, как выглядит кафе «Мантен» изнутри. Это еще хорошо, что опоздали только на семь минут, направляясь к месту под дождем и объезжая многочисленные улицы с односторонним движением. Поручить на Кадзаве вести операцию было правильным решением. Мимура сделал глоток холодного чая из банки и приготовился наблюдать за дальнейшим развитием событий. Важно, что произойдет дальше. Как преступник выйдет на связь? На стойке возле входа в кафе стоял розовый телефон-автомат. «Розовые таксофоны стояли во многих японских кафе. На них можно было позвонить с другого телефона». Позвонит на него или направить связного. В зависимости от этого станет ясно, как вести операцию дальше. В любом случае скоро начнется схватка с преступником. В 15.50... Сигэру принесли горячий кофе. В этот момент зазвонил розовый телефон. «Входящий звонок!» Раздался в фургоне напряженный голос оперативника. «Эль-2 находится на связи сразу по нескольким каналам, поэтому наушниками не пользуется. Голос заглушается шумом мотора». «Здесь есть, господин Кидзима?» громко спросил взявший трубку хозяин кафе. «Это я!» — отозвался Сигару и подошел к телефону. Детектив под прикрытием, приглушенным голосом, комментировал происходящее. «Алло, это я!» «Ты опоздал!» «Извините, я заблудился». «Заблудился в своем родном городе?» «По совету полиции?» «Я же сказал, что не сообщал в полицию». «Ниссан Седрик, номер...» «Подождите, откуда вы это знаете?» «Я вижу, Кедзима». «Значит, вы близко. Я готов сразу передать деньги. Приведите Рё. На этом всё и закончим. Как вам?» «Так не пойдёт». «Но почему? Тогда хотя бы дайте мне услышать голос Рё. Видел рядом цветочный магазин?» «А? Что вы сказали?» «Иди на восток» по односторонней улице, где цветочный магазин. Пройди метров триста. Там есть пункт видеопроката под названием «Синема». Подождите, я не успеваю записывать. Цветочный магазин, улица с односторонним движением, прокат видео видеосинема. В пункте проката есть кассета с фильмом «Когда Харасу был с нами». Открой коробку. «Пожалуйста, не так быстро, как вы сказали, когда Харасу... что?» «Когда Харасу был с нами. И учти, не садись в машину». «Идти пешком, ведь дождь. Быстрее! Подождите, эй! Алло! Алло!» Сигару с сумками в руках выскочила из кафе на улицу с односторонним движением к югу от реки Накамура который только что проехал и прошел прямо перед Накадзавой, стоявшим в цветочном магазине. Этот переулок был частью торгового квартала Хирогана. Накадзава пошел за ним, внимательно оглядываясь, чтобы не потерять его из виду. Состояние Сигэру явно изменилось по сравнению с тем, каким он был, входя в кафе. На мгновение увидев его глаза, Накадзава заметил, что они... Налиты кровью. Детективы в кафе наверняка уже нашли заметки Сигэру, но об их содержании и так можно было догадаться, судя по телефонному разговору. Когда преступник выразил недовольство, что он опоздал, Сигэру это встревожило. Очевидно, потом преступник сказал, что наблюдает за ним, иначе Сигэру не мог бы ответить «Значит, вы близко». Однако велика вероятность, что это всего лишь уловка. Если он заранее подбирался к семье кадзимы, то мог собрать сколько угодно личной информации, чтобы оказать давление на жертву. Преступник, вероятно, сказал еще, что Сигэру опоздал из-за полиции. Он также отказался привести Рио или дать услышать его голос. И все же сигеру, был вынужден плясать под дудку преступника. Под небольшим дождем он без зонтика бежал по улице, застроенный магазинами и частными домами. Сумки в обеих руках определенно отберут последние силы 65-летнего мужчины. Накадзава как бы невзначай оглянулся. Мидзуно, начальник группы, шел примерно в 50 метрах позади него. Передовая группа наблюдает за пунктом проката видеосинема. От Мидзуна поступила информация о пункте проката и фильме, содержащейся в заметках Сигару, оставленных в кафе. Накадзава оглянулся и вызвал Сигару. «Господин Кидзима, это Накадзава. Вы видите впереди большой перекресток? Синема находится примерно в 40 метрах, не доходя до него». Слева по направлению движения. Когда Харасу был с нами, кажется, японский фильм про собаку. Сигару прибавил ходу. Пожалуйста, притормозите немного. Вероятно, в этой точке вы только получите дальнейшие указания. Наверное, предстоит пройти еще долгий путь. кидзима если в коробке с видео лежит инструкция, пожалуйста, сразу прочитайте ее вслух хотя бы шепотом мы разберем». Детективы, которые перешли от предварительной подготовки к поимке преступника, изображали покупателей окрестных магазинов, наблюдая, как Сигэ Ру вошел в синема. Запыхавшимся голосом он обратился к продавцу. «Здравствуйте. Извините. Да. Послышался осторожный голос молодого человека». Накадзава медленно прошел мимо пункта проката, но на стеклянной двери было наклеено несколько плакатов. Невозможно разглядеть, что происходит внутри. Он сосредоточился на разговоре, который слышал через наушник. Нервы его были в напряжении. «У вас есть фильм «Когда Харасу был с нами»?» «Когда Харасу был с нами, я проверю», «Пожалуйста, подождите минутку. Это, кажется, японский фильм». э это it. он?» «Когда Харасу был с нами». «Да, он самый». «На этой полке. Вот он». «О, правда? Большое вам спасибо». Похоже, Сигару нашел нужное видео. Было слышно его тяжелое дыхание и звук, открывающейся пластиковой коробки. Так, торговая улица Мотомати, мебельный магазин Мацудайра. Тумбочка под телефоном у входа в магазин, нижний ящик. Кафе и пункт проката в Исикаве, а теперь еще мебельный магазин в Мотомати. Мемура взглянул на карту жилых кварталов района Наака и положил карандаш, предчувствуя, что осталось немного. Все три точки находились в радиусе одного километра. Сообщений о подозрительном человеке пока не поступало, но преступник наверняка откуда-то наблюдал. В беседе с руководством Мемура предположил, что он в ближайшее время перейдет к активным действиям. События разворачивались в пределах заранее определенной позиции зоны в три километра с севера на юг и четыре километра с востока на запад. Конечно, хорошо, что это совпало с предложениями, но поскольку часть сил задействовали в АЦУГе, детективов, способных сыграть основную роль, не хватало. Устроить засаду на торговой улице Мотомати очень непросто. Преступники, как и следователи, могут слиться с толпой. Докладывает вторая группа. В мебельном магазине Мацудайра обнаружена деревянная тумбочка под телефоном. Мебельный магазин был обведен на карте красным карандашом. Закончив записью сообщений с мест происшествия, Мемура написал цифру «3» рядом с красным кружком, обозначая третью точку. Преступник торопится. Весьма вероятно, что здесь он намерен получить выкуп. 16.05. Несмотря на то, что прошло всего пятнадцать минут с тех пор, как раздался телефонный звонок в кафе Мантен, уже ощущалось, что день идет к концу. — Видите банк рядом с перекрестком? Просто идите дальше. Накадзава шел приблизительно в семидесяти метрах позади Сигару. — Я примерно знаю это место, — ответил тот твердым голосом, хотя его промокшее тело начинало дрожать. В это время года дни самые короткие, к тому же еще шел дождь. Вечер был хмурый, но, учитывая время года, места скоплений людей выглядели оживленно. Торговая улица Мотомати, проезжие части тротуары, которые шесть лет назад были выложены брусчаткой, представляла собой пеструю смесь исторических магазинов и модных лавок, новых и старых каждая со своим уникальным дизайном, что наполняло все вокруг изысканной атмосферой, поднимавшей настроение прогуливавшимся людям. Магазины одежды, универмаги, ювелирные лавки и рестораны. На шестисотметровой улице, заполненной магазинами, уже зажглась рождественская иллюминация и сияние цветных лампочек мягко окутывало прохожих. Облик Сигару Кидзимы выглядел диссонансом на этой улице, заполненной покупателями, неторопливо прохаживавшимися по магазинам. Из-за дождя его седая челка прилипла к лбу, а капли стекали со спортивных сумок, которые он держал в руках. Люди на тротуаре явно избегали этого мужчины, бегущего куда-то, тяжело дыша. Он создавал вокруг себя странную атмосферу, из-за которой прохожие не решились бы заговорить с ним, даже если б были знакомы. «Господинки Дзима, вам сказали, что тумбочка с телефоном у входа в магазин, но из-за дождя ее занесло внутрь. Она находится у двери слева, прямо как войдете. Она темная, из красного дерева, высотой около метра». Там пять ящиков. Инструкции должны быть в самом нижнем. Накадзава изо всех сил старался скрыть свое лицо от прохожих, наклоняя зонтик. Со своим ростом 182 сантиметра он и так выделялся в толпе. К тому же у него были слишком крупные черты лица. Как детектив, он с сожалением понимал, что не подходит для скрытого наблюдения, и от этого заметно нервничал. Сигару прошел через Мотомати и двинулся дальше по тротуару. Хотя Накадзава работал здесь, он редко делал покупки в этом районе. Говорили, что рост экономики замедляется. Но здесь было множество стильных, высококлассных магазинов и ювелирных салонов, не в каждой из которых, решившись, войти не колеблись. В ясный день спина Сигару, Была бы залита светом закатного солнца, но сейчас на него лился беспощадный дождь. Сигару уже не мог бежать, каждый шаг по брусчатке отдавался болью, руки, казалось, устали еще больше ног. Наконец он прибыл в пункт назначения и вошел в магазин, качая мокрой головой. Мацудайра — старомодный мебельный магазин с узким входом. Согласно предварительному указанию L2, детектив под прикрытием разговаривал с владельцем магазина. Сигэру нашел телефонную тумбочку и открыл нижний ящик. Другой детектив, наблюдавший за ним из аптеки через дорогу, докладывал о происходящем по рации. Сигэру вышел из магазина и остановился перед ближайшим зданием, поставив обе свои сумки под карниз. По очереди массируя свои руки, он прочитал слова на листе бумаги, тяжело дыша. Оставь деньги на смотровой площадке парка Минато номер 8 и немедленно уходи. Я должен убедиться, что полиции нет. Тогда заберу деньги и отпущу внука. Если будет хотя бы один детектив, твой внук умрёт. Ещё один парк. Последним местом инцидента в Отсуги Тоже стал парк в Хатиодзе. Мемура нашел на карте города парк Минато-но-Миеру-Ока. Раньше это был просто живописный парк, хорошо известный среди местных жителей. Но в 1970-х годах здесь были построены мемориальный зал и литературный музей, что превратило парк в культурный объект. Он вспомнил сообщение в местной газете, что в этом году там устроили, кажется, розарий, но его еще не нанесли на карту. Поэтому было сложно представить, как это место выглядит сейчас. В любом случае приказ оставить сумку на смотровой площадке означал, что это последняя точка. Получив инструкции по подбору персонала, Мемура, который должен был срочно дать указание относительно рассредоточения сотрудников, Залпом допил чай из банки и стал ломать голову, пытаясь представить себе личность преступника и его приоритеты. Преступник мыслит очень нереалистично. Понятно, что от разработки хитрых способов захвата, как в фильмах и романах, толку не будет. Скорее, преступник попытается ослабить возможности полиции по ведению упреждающих действий и, воспользовавшись неразберихой, забрать деньги. Для него было бы надежнее захватить выкуп до того, как будет организовано окружение, чем потом из него выбираться. Лучше постараться не подхватить простуду, чем лечиться от нее. А если это так, что теперь предпринять? Больше всего преступника беспокоит, участвует ли в деле полиция. Если он решит, что полиции нет, то просто придет и заберет сумку. Но если он заметит, что она там, он просто исчезнет, и ребенок никогда не вернется. Нужно поймать преступника. Нужно не позволить ему забрать выкуп. Но для этого полиция прежде всего должна сделать так, чтобы ее присутствие не заметили. Руководителю операции требуется немалое мужество, чтобы сократить численность личного состава в районе захвата. При расследовании похищений японская полиция всегда стремится к идеальному результату: защитить жертву, задержать преступника, сохранить выкуп. По всем этим направлениям необходимо добиться результата, иначе операция будет считаться проваленной. Но в случае похищения людей приходится действовать в режиме реального времени. Здесь сцен или чудесных поворотов сюжета как в детективном сериале, есть только правильно принятое решение. Как специалист по особым делам, Мемура четко понимала разницу между засадой и захватом. И то, и другое связано с действиями, требующими крайнего нервного напряжения и гибкости, но между ними есть существенные различия. Чем больше вы практикуетесь в организации «Засад», тем увереннее вы становитесь. Но чем больше вы практикуетесь в захватах, тем сильнее беспокойство, потому что место действия заранее неизвестно и существует слишком много вариантов развития событий. Мимура обратил внимание на отель к западу от смотровой площадки парка. С его верхнего этажа вся площадка была на виду. Он послал передовую группу уточнить количество людей на площадке и определить места, пригодные для укрытия, а другой группе, приказал объяснить в отеле ситуацию и организовать передовую базу. Постукивая по столу красным карандашом, меура глубоко вздохнул и откинулся на спинку сиденья. К счастью точного времени преступник не назвал, если тщательно все продумать, можно занять, наилучшие позиции, если только Сигэру выдержит. Под навесом здания, где он читал инструкции, Сигэру вытер лицо носовым платком и попытался отдышаться. Накадзава почувствовал, что переносчик выкупа находится на пределе своих физических сил, и подумал, что было бы неплохо заменить и батарейки в радиопередатчике. Он сообщил об этом лидеру группы Мидзуну. Пошевелив руками, чтобы их размять, Сигэру опустил плечи и глубоко вздохнул. «Отель-2» через командира группы поступило указание заменить батарейки в туалете, расположенного поблизости кафе «Дантес». «Господин Кидзима, преступник не назвал время. Давайте заменим батарейки передатчика». «В кафе?» да «Кафе под названием «Дантес».» «Невозможно. Это слишком опасно», — ответил Сигару, прервав объяснение Накадзавы. «Нам нужно время, чтобы подготовиться, и лучше было бы заменить батарейки в рации. Неизвестно, откуда они наблюдают. Им может показаться подозрительным, если я пойду в кафе». Сигару привык к ситуации, и контролировать его становилось все труднее. Дело принимало плохой оборот, но Накадзава успокоился и снова обратился к Сигару. «Вдруг рация выйдет из строя? Тогда мы не сможем отреагировать, если что-то случится. Давайте сначала заменим батарею в Дантесе». Ну ведь осталось только донести сумки до места. Мне не нужно, чтобы вы его ловили. Когда мой внук вернется, тогда, пожалуйста, господин Кидзима». Преступник не знает о полиции. Он волнуется, поэтому выдумывает. Ведь в инструкции я странно выгляжу, разговаривая здесь один. Извините, но дайте мне уйти. Пожалуйста, выслушайте меня. Это недолго. Пожалуйста. Осталось только донести сумки. Сигеру схватил сумки в обе руки и побежал под дождем. «Господин Кидзима, пожалуйста, идите шагом! Преступник блефует! Господин Кидзима!» Накадзава замолчал и поспешил за Сигару. Произошло то, чего он боялся больше всего. Нетерпеливость и самоуверенность человека с высоким социальным статусом привели к такому результату. Сигару не любил привлекать к себе внимание, Но по иронии судьбы теперь все оборачивались на бегущего мужчину с исказившимся лицом. «Эль-2», — докладывает Мидзуно, — Кидзима отказался идти в кафе. Он побежал к смотровой площадке. Получив это сообщение от Мидзуно, Мемура чуть не грохнул свою рацию о стол. Информация от следователей передовой группы поступала постоянно. Но ситуация внутри парка по-прежнему оставалась неясной. В отеле, откуда можно было наблюдать за смотровой площадкой, передовую базу еще не организовали. Дело начало разворачиваться прежде, чем они успели подготовиться. Если преступник уже находится на смотровой площадке и сразу же заберет сумки, получится ли обеспечить безопасность подозреваемого? Мнения полиции префектуры Канагава и главного полицейского управления относительно этого последнего шага разделились. Если полиция префектуры Канагава настаивала на аресте того, кто придет за сумками, то главное полицейское управление предлагало проследить за получателем и арестовать всю группу сразу. Каждый из вариантов был связан с огромным риском. План префектуральной полиции был чреват тем, что преступник при задержании получателя поймет, что в деле участвует полиция, а предложение главного полицейского управления могло привести к потере выкупа, если сорвется слежка за получателем. Хотя предложение главного полицейского управления основывалось на необходимости максимально обезопасить жертву, Оно несло риск потери единственной зацепки для поимки преступников. Однако план полиции-префектуры мог окончиться провалом, если получатель выкупа откажется говорить. В случаях похищения людей при каждом шаге расследования необходимо искать наилучший вариант. Иногда правильного ответа не существует, тем не менее общественность судит о действиях полиции по результату. В случае успеха считают, что это естественно, в противном случае говорят, что это провал. Большой парк, примерно в полтора раза превышающий размерами Йокагамский стадион, делится на четыре зоны. С на юг — это Французская горка, район смотровой площадки, Английская горка и район Музея современной литературы. Несколько передовых групп постоянно информировали, о ситуации в парке, но извилистые дорожки и возвышенности мешали наблюдению, а мест, откуда можно было бы скрытно наблюдать за смотровой площадкой, почти не было. Кроме того, в такую погоду не приходилось рассчитывать на возможность затеряться в толпе. Возможно, было бы более результативно направить оперативников в отель. Мемура понимал, что местом встречи этот парк выбрал весьма неглупый противник. «Эль-2», — докладывает Мидзуну, — Кидзима прошел торговую улицу и движется в сторону парка вдоль реки Хорикава. Когда впереди показался французский мост, Сигэру споткнулся и чуть не упал. Как только ему удалось восстановить равновесие, он поставил сумки и снова размял руки. Было видно, что он уже очень устал. «Господин Кидзима пожалуйста, поверните направо и поднимитесь на холм. Примерно через триста метров вы увидите полицейскую будку. Вы можете войти в парк напротив неё Пожалуйста, не торопитесь на подъеме. У вас есть время». Маршрут выглядел удобным. Детективы из передовой группы захвата рассчитывали, что он пойдет этим маршрутом, туда же, на холм, подъезжала на машине и группа защиты. Однако Сигэру прошел мимо подъема, пересек улицу у светофора и вошел в парк со стороны французской горки. Накадзава удивился и позвал Кедзиму, но ответа не последовало. На этом маршруте детективов пока не было. «Господин дима пожалуйста, вернитесь! Господин дима Сигэру тяжело дышал, задрав подбородок, поднимаясь от мощенного входа по полукруглой каменной лестнице. Сумерки продолжали сгущаться, и солнце уже вот-вот должно было зайти. Дождь чертил косые полосы в оранжевом свете фонарей. На Кадзаве тоже не оставалось ничего другого, как войти в парк. Здесь нельзя было упустить Сигару из виду или покинуть зону действия рации. Зонт мешал, но идти, не открывая его, как Сигару было неестественно. Поднимаясь по высокой каменной лестнице, Сигару, задыхаясь, поставил сумки на ступени и уперся руками в колени. Силы его иссякли. Нет, пожалуйста, не подходите. Мне осталось только положить Потом, пожалуй...» Голос Сигеру прерывался. Речь становилась неразборчивой. Дело было явно не в расстоянии. Значит, батарейка в рации вот-вот сядет окончательно. Накадзава несколько раз окликнул его, но ответа не последовало. Нет более неудобного места для слежки, чем безлюдный парк. Поднявшись по каменным ступеням, Сигеру вышел на площадь. Большие гималайские кедры и платаны грозно выглядели в тусклом свете. Он прошел мимо бывшей резиденции французского консула и неуверенно двинулся вперед. В его слабом теле больше не осталось сил, чтобы бежать. Сигеру спустился по каменной лестнице и вошел в зону смотровой площадки. Чтобы очутиться на самой площадке, нужно было подняться еще на тридцать ступенек. Но когда Сигару поставил ногу на ступеньку, он глубоко вздохнул и рухнул на лестницу. Он бросил сумки и пытался придать себе сил, ударяя кулаком в грудь. Он почти задохнулся от бега с тяжелыми сумками, в которых лежал выкуп. Накадзава топтал мокрую землю у подножия лестницы, не в состоянии решить, следует ли ему помогать Сигару, который мучился в пятидесяти метрах от него. «Идзима сидит на корточках и тяжело дышит. Подойти к нему?» Ответа все не было, и Некадзава разозлился. Информация должна была быть передана от руководителя группы Мидзуно в Эль-2 Мимуре. Сигэру лег на спину и дышал, широко открыв рот. Шел сильный дождь, и надо было срочно что-то сделать. «Не трогай его, просто наблюдай», — ответил Мидзуно, — без малейших эмоций, и на Кадзава выдержал паузу, прежде чем ответить принято. Сигэру сидел на каменных ступенях, сгорбившись, и глубоко часто дышал. На это было невозможно смотреть. Затем он подхватил сумкой обеими руками и шаг за шагом поднялся по лестнице, преодолевая боль во всем теле. Связаться с ним было нельзя, батарейка в рация окончательно села. Накадзава мог только смотреть на Сигеру, и злость на преступника бурлила глубоко в его сердце. При этом он корил себя, что не смог выстроить доверительные отношения с семьёй жертвы. светло зеленая крыша, огибающая смотровую площадку, напоминала птицу, расправившую крылья, и хорошо гармонировала с атмосферой этого места. Сигеру положил под крышку две сумки, и подошел к мощеному кругу. Там он схватился за перила, склонил голову, словно о чем-то умоляя, и, наконец, отдышался. 16.35 Зимнее солнце скрылось, а в ночном городе продолжалась привычная жизнь. С места, где стоял Накадзава, была видна неярко освещенная главная опора моста через залив Йокогама в форме буквы «Н». Перед лицом суровой реальности эта фантастическая красота оставалась холодна к чужим проблемам. Постаревший за последние несколько часов мужчина оглядел смотровую площадку, а затем повернул обратно и той же дорогой, откуда пришел, начал спускаться по каменным ступеням. После ухода Сигэру прошло 30 минут. Противостояние полиции и преступника продолжалось беззвучно. Мимура потянулся всем телом, откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Он чувствовал усталость, пронизывающую каждый сустав, и остро осознавал, что ему уже за пятьдесят. 65-летнему мужчине, наверное, было тяжело бежать под дождем с сумками по десять с лишним килограммов. Но руки Кидзима Вернулся домой, чтобы успеть к звонку преступника. Но вскоре у него поднялась высокая температура, и он повалился на постель. Понятно, ведь он отдал все свои физические и душевные силы во время этой гонки. Если сейчас понадобится двигаться куда-нибудь еще, придется попросить жену Токо сделать это вместо него. Но сначала выкуп. Мемура закрыл глаза и попробовал представить в уме, как выглядит план местности. Парк Минату-Номиэру-Ока определенно был крайне неудобным местом для работы. Прежде всего, вблизи, назначенной местом встречи, смотровой площадки, не было никаких укрытий, поэтому размещать здесь оперативников было слишком рискованно. При таком дожде даже присутствие дворника вызвало бы подозрение К югу от смотровой площадки на английской горке плоская клумба, на которой нет ни одного высокого растения. Розарий к западу совсем новый, еще не разросся, и сейчас, когда время цветения давно прошло, растущие на нем кусты просматриваются насквозь. Мемориальный музей Дзиро Осараги отделен от розария воротами, а дальше к югу находится музей современной литературы Канагавы, Он расположен уже за мостом. «Дзиро Осараги. Настоящее имя Киохико Нодзири. 1897-1973. Популярный японский писатель, известный прежде всего своими историческими романами. Примечание редакции». «Это слишком далеко, а французскую горку вообще нет смысла принимать во внимание» учитывая большое расстояние и плохую видимость. Другого такого места, неподходящего для засады, попросту не существовало. Максимальное число оперативников, которых можно было расставить в районе смотровой площадки, это один человек на дорожке возле клумбы, двое в автомобиле на стоянке у английского особняка рядом с Розарием, двое поблизости от мемориального музея Дзиро Осараги. Троих можно поставить на французской горке. Это предел. Вторую линию выстроили на расстоянии 200 метров вокруг площадки. Единственное, на что можно было спокойно положиться, это четырехэтажный отель перед смотровой площадкой. Похоже, что из-за удачного расположения его использовали для свадебных мероприятий, но в нем не так много номеров, И это было идеальное место, чтобы спрятаться. Заручившись содействием администрации отеля, оперативники заняли номер в японском стиле на втором этаже с видом на осмотровую площадку, оборудовали передовую базу и завезли радиоаппаратуру. Кроме того, детективы обосновались в кофейне на первом этаже, а также вели наблюдение из просторного вестибюля с большими окнами, регулярно сменяя друг друга. В 17.12 l 2 получил сообщение от детектива четвертой группы захвата, находившегося возле моста. Мемура ответил своим сильным голосом с профессиональной уверенностью. На мосту замечен подозрительный человек. Как он выглядит? Мужчина среднего телосложения, лет 30-40. На нем темный свитер. В руках зонтик, поэтому лица не вижу. «Он не движется?» Я заметил его в первый раз на мосту пять минут назад. Когда я вернулся, он все еще был там. «Стоит на мосту и ничего не делает?» «Да, похоже на то. А что сейчас?» «Судя по всему, собирается пересечь мост и направиться в сторону клумбы». Общение внезапно прекратилось. Что-то произошло. Мемура ждал, не вызывая детектива. «Эль-2», — докладывает четвертая группа захвата. «Есть вероятность, что подозрительный человек меня заметил». «Что происходит?» Я почувствовал на себе его подозрительный взгляд. Сразу после этого он быстро пошел обратно к мосту и дальше спустился по лестнице. «Следовать за ним?» «Что сам думаешь?» Есть вероятность, что он мог заметить провод наушника. Когда произошло второе похищение, беспроводных наушников на всех не хватило. У некоторых детективов были обычные наушники с проводами. Сейчас он спускается по длинной лестнице в направлении Син-Ямаситы. Следуй за ним, но не вступай в контакт. Мемура немедленно связался с l 1 и доложил ситуацию. Поступило предложение увеличить число следующих за подозрительным человеком людей до двух, но оно было отклонено, поскольку слежка могла быть замечена. В сторону Син-Ямасситы была направлена группа из второй линии. Интуиция ничего не подсказывала. L2. Подозрительный человек побежал. За ним трудно следовать пешком. Если мы побежим, он обязательно заметит слежку. «Следуйте пешком!» — мимура стиснул зубы от разочарования. Человек осмотрелся на мосту и направился было к смотровой площадке, но, заметив фигуру, похожую на детектива, вернулся на мост. Спустился по слабо освещенной лестнице, ведущей в син а теперь еще и побежал. Чем больше Мемура об этом думал, тем больше ему казалось, что это была первая и последняя зацепка. Если мужчина заметил присутствие полиции, опаснее всего было бы позволить ему скрыться. Мемура снова связался с l 1 и предложил либо задержать мужчину, либо увеличить число следующих за ним сотрудников, иначе опасность для жертвы резко возрастет. Примерно после 30 секунд обсуждения Было решено приказать четверым сотрудникам из второй линии, направлявшимся в сторону Син-Ямаситы, поддержать следовавших за подозреваемым. Но когда Мемура собирался связаться с сотрудниками второй линии, ему поступило сообщение от группы слежения. «Мы потеряли цели из виду». И люстра в гостиной и большая круглая лампа в столовой ярко горели. Однако из-за неподвижной мрачной атмосферы, царящей в доме, просторные комнаты казались холодными. Не раздавалось не только человеческих голосов, почти не было слышно вообще никаких звуков. Словно невидимая паутина сковывала детективов из группы по поддержке потерпевших. В 23.05 Сигару Дзима, свалившийся с высокой температурой, еще не проснулся а его жена Токо, не шевелясь, сидела на диване в гостиной. В наушниках детективов прозвучало сообщение от L1. «Ацуюки Татибана освобожден в городе Кавасаки». Сыщики переглянулись и вздохнули с облегчением так, чтобы Токо этого не заметила. Судя по сообщению, Ацуки нашли на складе в Кавасаки. У него не было никаких травм, и он был в состоянии отвечать на вопросы. Из-за безрассудного поведения Сигэру Кидзимы Накадзава наполовину утратил уверенность в своем умении заниматься детективной работой. Но его несколько успокоило это первое с расследования «Хорошая новость». Теперь они получили возможность сосредоточить все усилия оперативников на районе Яматэ. Можно было надеяться и на получение информации от Ацуюки. Самое главное, что преступник не убил мальчика. Раз у похитителя есть хотя бы какие-то человеческие чувства, остается возможность для переговоров. Накадзава вышел из гостиной, чтобы проверить, как там сигару. Когда он коснулся перил винтовой лестницы, ведущей на второй этаж, у него появилось дурное предчувствие. Если Ацуюки Татибану похитили для отвода глаз, то вполне естественно, что его оставили в живых. На самом деле ситуация могла ухудшиться после того, как преступники узнают, что Ацуюки пропал со склада. Если человек с моста заподозрил присутствие в деле полиции, а теперь узнает и об освобождении Ацуюки, то он, несомненно, почувствует себя загнанным в угол. На протяжении всей своей карьеры детектива Некадзава неоднократно сталкивался с моментами, когда преступника припирали к стене, и его свирепость уже ничто не могло сдержать. Он полностью терял способность себя контролировать. Дождь давно прекратился, но в закрытом пространстве посвежело. Когда пришло известие об освобождении от Суюки и Татибаны, По «Эль-2» внезапно прокатилось оживление, но сотрудникам не потребовалось много времени, чтобы вернуться к ситуации, которой они занимались. И действительно, никаких сообщений о похищенном Рио Найто не поступало, и подозрительный человек, замеченный на мосту, тоже исчез. Тайная операция продолжалась. Ворота на французскую горку уже закрыли, и поскольку присутствие там людей... Могло вызвать подозрение. На месте оставили только одного детектива и усилили вторую линию. Вести наблюдение за смотровой площадкой было все так же непросто. Максимум, что можно было сделать, это отправить нескольких детективов прогуливаться по смотровой площадке под видом случайных прохожих. Кофейня в гостинице, где дежурили оперативники, закрылась, и болтаться без дела в вестибюле тоже становилось все труднее. Шторы в комнате в японском стиле, где разместилась передовая база, были задернуты, и сотрудники по очереди наблюдали за осмотровой площадкой через щель, но при этом оставалось немало слепых зон. Две спортивные сумки с деньгами для выкупа уже около шести часов неподвижно лежали на ночном ветру. В 23.23... .23 усталую тишину нарушил радиовызов с места происшествия. L2 докладывает группа захвата. музыкальный трекер на сумке подал сигнал. Как только мемура опустил портативную рацию, все остальные радиостанции одновременно ожили. Все следователи L2 включились в радиообмен. Оперативник рядом со смотровой площадкой, услышал в своих наушниках электронную музыку. Это означало, что кто-то поднял сумки. l — докладывает передовая база из отеля. Через площадь в южную сторону идет мужчина. Несет в обеих руках сумки с выкупом. На вид лет двадцати-тридцати, в сером пальто до колен, в очках. Ублюдок наконец-то появился. Мемура в волнении щелкнул пальцами. На этот раз его нельзя упустить. Он проверил расположение второй линии на карте. l — докладывает группа захвата. Мужчина лет 20-30 На нем серое пальто и очки направляются прямо к западному выходу. Описание человека совпадали. Мемура представил себе детективов на площадке. Их глаза сверкают в темноте, Они пристально следят за этим человеком, не упуская его из виду. Сердце Мимуры бешено билось. l — докладывает пятая группа захвата. Мужчина вышел из парка. Он ждет на светофоре. Мимура почувствовал какую-то странность в спокойном поведении мужчины. «Ждет на светофоре с сумками денег? Может быть, это связной?» «Эль-2!» От пятой группы захвата. Идет через перекресток. Мемура приказал пятой и шестой группам захвата следовать за ним. Было вполне вероятно, что дальше он поедет на автомобиле или мотоцикле, поэтому оперативники, дежурившие во второй линии, также были предупреждены. Что он будет делать теперь? И долго ли собирается так идти? l 2 от пятой команды захвата. Возникла странная пауза. «Что происходит?» — коротко окликнул Мемура. «Он зашел в полицейскую будку». «Что? В полицейскую будку?» Будка полиции стояла на углу квартала, прямо за перекрестком. Когда Мемура понял смысл происходящего, все его тело ослабло. «Не преступник и не связной. Просто обычный прохожий» с самыми благими намерениями. Сумки доставили в полицию, как случайно найденную забытую вещь, и теперь вернуть их на прежнее место стало невозможно. Человек с моста, которого уже вообразил себе Мемура, превратился в туманную тень и исчез. Мемура положил локти на стол и взлохматил свои серебристые волосы посмотрел на распечатанную фотографию Реонайто во младенчестве. Ребенок, у которого нет ни одной недавней фотографии. Преступник никогда не повторяется, и это означало, что дело о похищении завершилось. Преступнику не имело смысла возвращать ребенка домой. 14 декабря 1994 года это тоже был день буцуметцу вскоре после с ноль ноль когда зашло солнце в доме кизимы по адресу яматэ район нака и окоагама зазвонил домофон току кизима подойдя к двери услышала слабый голос это я я кто я рё что рян рян токо в домашнем фартуке и без куртки распахнула входную дверь. Сунув ноги в сандалии, она изо всех сил побежала по траве. За белыми воротами стоял ребенок. рютян это ты?» Токо открыла ворота, и мальчик с рюкзаком отступил на полшага. «Риотян!» току охватила волна чувств, какой она никогда не испытывала за свою долгую жизнь. Она задыхалась и не могла ничего сказать. Вместо слов из ее глаз медленно текли слезы. Она опустилась на колени и крепко обняла его. Только прижала мальчика к себе так сильно, как только могла, но и этого ей было недостаточно. Обхватив его маленькое тело, она не могла сдержать рыдания. Затем, словно что-то вспомнив, она отстранилась и посмотрела ему в лицо, Никаких сомнений не было. Под ясным ночным небом перед ней стоял ее подросший семилетний внук.